вторая очередь. Но это было только начало. Строительство метро продолжалось. Вскоре заработал Арбатский радиус от станции Смоленская до Киевского вокзала, Покровский радиус от улицы Коминтерна до Курской и самый длинный, Горьковский радиус от площади Свердлова до станции Сокол. Поселок Сокол оставался чуть в стороне. Линия заканчивалась в селе Всехсвятском, но это название было для тех лет идеологически неприемлемым. Суммарная длина всех участков второй очереди составила почти 15 километров, а ее стоимость оказалась на 30% меньше, чем первой. Из песни о метро слова Бериндгофа, 1936 год. «Мы верили, мы знали, что, роя котлован, мы твой товарищ Сталин осуществляем план. Там солнце улыбалось бетону, кирпичу, и Лазарь Каганович...» Нас хлопал по плечу. В отличие от первой линии метро, почти все станции и тоннели второй очереди были заложены глубоко. Строители добрались до крепких известняков и карбонных глин, послуживших надежной опорой для подземных сооружений. Но даже несмотря на прочность грунта, первые глубокие станции строили без центрального зала, ограничиваясь лишь мелкими зальчиками перед эскалаторами. Опасались, что большой свод не выдержит неимоверного давления земной толщи. Еще бы, более 30 метров, высота девятиэтажного дома. При такой глубине, никаких траншеях и котлованах, и речи быть не могло. Подземный щитовой способ строительства стал настоящим экзаменом для маркшейдеров. Расхождение в пару метров обернулось бы катастрофой но обычно погрешность составляла не более нескольких сантиметров. Для того, чтобы закопаться так глубоко под землю, строителям все равно надо было пройти в верхние водоносные породы. К этому времени кессоны были уже признаны опасными и вредными для здоровья строителей. Инженеры предложили другое решение – замораживание. Этот способ еще много веков назад изобрели русские золотоискатели, использовавшие естественный сибирский мороз. Для того, чтобы добраться до золота, им приходилось преодолевать насыщенные водой пески. Давая породе промерзнуть, они вынимали ее небольшими слоями, непременно оставляя защитную корку. Операцию можно было повторять много раз, пока весь водоносный слой не оказывался пройденным. Под защитой морозов золотоискатели проходили даже сквозь реки. Они делали прорубь, вынимали лед, затем давали воде промерзнуть глубже, снова выбирали лед и так постепенно добирались до дна реки. В промышленности этот способ применялся в Соликамске и на Курской магнитной аномалии. Инженеры Денищенко и Трупак. Как раз в эти дни шла реконструкция площади Дзержинского. К октябрьским торжествам там разбирали Китайгородскую стену. Тут же шли наши работы по замораживанию наклонного хода. Однажды раздался телефонный звонок. Никита Сергеевич Хрущев спрашивал. Нельзя ли на некоторое время оставить без холода ледяной цилиндр, созданный для проходки наклонного хода? Нужно снести станцию замораживания, что возле Китайгородской городской стены. Она мешает работам по реконструкции площади. Станцию нужно построить в другом месте. Что делать? О подобных случаях нам не приходилось слышать никогда. Интуиция, Никита Сергеевич подсказывает, что дней 5-6 без холода выдержать можно. Интуиция интуиции, но мы получили приказ снести замораживающую станцию. Пока будет строиться и монтироваться новая станция, наш замороженный цилиндр останется без холода, а ведь внутри него уже началась проходка тоннеля, что нам угрожало в случае появления воды. Три вещи. Первое. Под тяжестью воды мог обрушиться наклонный ход, а в нем находились люди. вторая, Из-за образовавшихся в грунте пустот могли пострадать трамвайные пути вместе с проходившим наверху трамваем. Третье. Плывун мог рвануться в котлован станции. Все три варианта улыбались нам мало. Однако интуиция не обманула нас. Цилиндр выдержал несколько дней без холода. За это время бешеные темпы развили наши люди, монтировавшие новую станцию замораживания. Нечеловеческие усилия приложили для этого молодые советские специалисты, инженер Ширяев и техник Дамрин. Работы начались 23 октября, а 31 октября новая станция уже погнала холод по скважинам. Девять дней. Вот на что способны люди, воспитанные партии, преданные своему делу. Монтаж предыдущих станций продолжался у нас 4 месяца. Это интересно. Участок до станции «Киевский вокзал» планировалось открыть 1 января 1937 года, и даже дата была выбита над спуском из аванзала на станцию. Но фактически участок «Смоленское-Киевское» был сдан лишь в середине марта. Метростроевцы по-прежнему оставались предметом восхищения. В них видели идеальных строителей коммунизма, лучших людей. Для знаменитой скульптуры Мухиной рабочей и колхозница позировали метростроевцы. Будущих натурщиков Вера Игнатьевна выбрала на репетиции парады физкультурников летом 1936 года в ЦПКО. К тому времени эскизная модель монумента, предназначенного для советского павильона на Всемирной выставке в Париже, была уже утверждена. И Мухина увидела в общем потоке двух спортсменов, проезжавших на высоком постаменте с молотом и серпом в руках. Это были метростроевцы, откатчица Зоя Мухина и проходчик Сергей Каснер. Именно ему в конце всей работы в мастерской Вера Игнатьевна подарила на память тот длинный шарф, уравновешивавший фигуры, в складках которого бдительным НКВДшникам удалось рассмотреть профиль Троцкого. Евгений Долматовский Начальник скажет нам «Соколики», стесняясь этакого слова, а поезд, пролетев «Сокольники», подходит к площади Свердлова. Здесь были шахты и дистанции, веселые стройки и панорама, и только бы мелькали станции высоких сводов нежный мрамор. Поэт Евгений Долматовский, сам работавший на строительстве метро, в 21-й шахте обессмертил метростроевцев в своих стихах и песнях. По его сценарию был снят фильм «Добровольцы», в котором много реальных фактов и воспоминаний. В частности, рассказ о метростроевском аэроклубе, который располагался недалеко от станции «Малые Вязимы. Метростроевцы сами корчевали пни, строили ангары и взлетные полосы. Многие из тех, кто начал летать в Малых вязимах, спустя несколько лет совершили подвиги, спасая страну от фашистов, но многие и погибли. Позже герой социалистического труда метростроевка Татьяна Федорова вспоминала. Во Дворце культуры метростроя в Музее трудовой и боевой славы портретную галерею открывает фотография, на которой сняты три друга. Три комсомольца-первопроходца, три первых аэроклубовца, Митя Пимакин, Саша Лобанов и Вася Кочетков. Передовики в шахте, умные и скромные ребята, они учились в аэроклубе и в годы войны стали летчиками-истребителями. Все трое погибли в боях с фашистами. В годы войны только летчики метростроевского аэроклуба, пополнившие ряды нашей авиации, По самым скромным подсчетам сбили в воздушных боях и уничтожили на земле около тысячи самолетов противника. Потопили 8 вражеских кораблей, пустили под откос 17 эшелонов и уничтожили более 200 автомашин с живой силой и техникой врага. Подавили сотни артиллерийских орудий. Повторяю, что я говорю только о летчиках нашего аэроклуба. По всей стране аэроклубов были сотни. Эта женщина пришла в первую очередь в строительство метрополитена простой рабочей, а спустя много лет стала заместителем начальника метростроя и обладательницей множества наград. В 71-ю годовщину московского метро, в ее честь на станции Красносельская, была открыта мемориальная доска. Лестница-чудесница В конце 1930-х годов на самых глубоких станциях пассажирам приходилось спускаться под землю на глубину 8-9 этажей. Современные инженеры лишь усмехнутся. Нынче станции часто закладываются намного глубже, но тогда, 70 лет назад, и эта высота была большой проблемой. Такой путь сложно преодолеть по обычной лестнице, значит, нужно было обеспечить пассажиров подъемниками. Сначала инженеры задумались о лифтах. Кстати, именно лифты используются на большинстве станций лондонского метро. Но потом от этой мысли отказались, посчитав, что самые большие лифты не справятся с бесконечными людскими потоками, стремящимися вверх и вниз. К тому же, в дополнение к лифту, пришлось бы обязательно строить и обычные лестницы, на случай порчи оборудования. И тогда вспомнили об эскалаторах. На то время это был новый, необычный тип подъемника. Патент на эскалатор получил в 1892 году американский изобретатель Джесс Рено. Первый в мире эскалатор появился в 1894 году в парке Кони Айленд, Нью-Йорк, как аттракцион для туристов. Он представлял собой гладкую движущуюся дорожку без ступеней и поручней. Современный вид эскалатор приобрел лишь к 1921 году. Обычно эскалатор движется со скоростью 45 метров в минуту и может привести за час до 10 тысяч пассажиров. Заграничные фирмы за полное оборудование первой очереди метро потребовали около 4 миллионов рублей золотом. Кроме того, солидные и обстоятельные иностранцы ударно работать не собирались и назначали весьма длительные сроки выполнения заказа. Метрострой это никак не устраивало. Сверху поступил приказ справляться своими силами. Это было задание партии, задание товарища Сталина. В сооружении первых эскалаторов участвовали не один, не два завода, а целый коллектив заводов и фабрик, не один город, а две столицы, Москва и Ленинград. В одном Ленинграде отдельной части эскалатора изготовляли заводы Кировский, Большевик, имени Свердлова, имени Сталина, Электросила, Русский Дизель, Пневматика, имени Карла Маркса, Северная Верфь, «Промтехника», «Деревообделочная фабрика имени Халтурина» и другие. В Москве заказы метростроя выполняли завод Стальмоста, в Перове, «Деревообделочная красносельская фабрика», заводы имени Будённого и «Красный блок». Неимоверной сложности работа была выполнена за год, и уже вскоре в детской книжке можно было прочесть стишок. «Нам ходить по лестнице незачем с тобой. Лестница-чудесница бежит сама собой». Это интересно. Современные станции метро порой закладываются намного глубже. Темирязевская – 63,5 метра, Чеховская – 62 метра, Дубровка – 62 метра, Петровско-Разумовская – 61 метр, Трубная, Марксистская и Сретенский бульвар – 60 метров. По Москве лидирует станция Парк Победы Арбатско-Покровской линии, открытая в 2003 году. Она находится на 84 метрах под землей. Длина ее эскалатора – 126 метров. Если посчитать среднюю глубину заложения всех станций, то окажется, что самое глубокое метро в мире – Санкт-Петербургская. Его еще недостроенная станция Адмиралтейской пятой линии расположена на глубине 86 метров. Предполагается, что после открытия станция станет самой ближней к Дворцовой площади. Но пока сроки все откладываются. Из-за немоверной глубины заложения и сложных грунтов проходка наклонного тоннеля для эскалаторов вылилась в нешуточную проблему. Но и это не предел. Самая глубокая станция в мире находится в Киеве. Это арсенальная, построенная в 1960 году. Она расположена на святошинско броварской линии между станциями Крещатик и Днепр. Ее глубина более 105,5 метров. По непроверенным сведениям, В метрополитене Пхеньяна одна из станций заложена на глубине 120 метров. Примечательно, что единственный метрополитен Северной Кореи был открыт на год раньше, чем в Сеуле. Правительства обеих Корей стремились переплюнуть друг друга во всем, в том числе и в открытии метро. Эта гонка стоила жизни сотням простых корейцев. Сегодня Пхеньянский метрополитен является одним из самых запущенных и опасных в мире. Зато в каждом вагоне... Как и на железной дороге в КНДР, есть портреты Ким Ирсена и Кем Чен Ира. Иностранцев туда пускают лишь на две станции, отделанные в сталинском стиле. Сомнительный титул самого грязного метро оспаривают метрополитены Бухареста, буэнос айроса и Каира. А самый чистый в Европе считается Варшавская подземка.